Я наконец сделал то, чего мне хотелось с самого начала. Использовал белоснежную салфетку по назначению и привёл изумительное личико Миломори в полное соответствие с собственными консервативными представлениями об элементарных требованиях гигиены. "Ай, я измазалась", смутилась она, "с ума сойти". В детстве не понимала, как людям удаётся есть мороженое и оставаться чистыми, и до сих пор не понимаю. С другой стороны, если ты всё равно уедешь, какая разница, утираться или не утираться? По-моему, ты единственный человек во вселенной, которого всерьёз заботит эта проблема. Правда, есть ещё мама, но с ней я вижусь так редко, что она не в счёт. Ой, подожди. А ты что, действительно уезжаешь? Надолго? Не знаю ещё. Я пожал плечами. А что ты забыл на уандуке? Строго спросила она. Могу соврать, могу промолчать. Выбирай, что тебе больше нравится. Понятно, вздохнула Мила Море. Распрашивать бессмысленно, да? Ну тогда хоть соври, чтобы я была в курсе официальной версии. Я послушно пересказал ей очередной шедевр Серра Джуффина Халле, который уже давно снискал себе славу, если не самого талантливого, то безусловно самого плодовитого автора в жанре художественной фальсификации.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 В её тёмно-серых глазах плясали мои старые приятели солнечные зайчики. На сей раз они явились с официальным предупреждением, что нам с Миломори предстоит не слишком долгий, но чертовски хороший весенний день. Грешный магистр, подумал я. Человек просто не может быть таким счастливым. Это противно нашей природе. Наверное, я всё-таки сумашедший. Определившись диагнозом, я расслабился. великодушно позволил себе и дальше пребывать в этом замечательном настроении. Настроение мое переменилось только перед самым закатом, когда выяснилось, что мне все-таки пора пулей лететь на другое свидание, в Эафах. Миломори, впрочем, выглядела вполне довольной. Сидела на краю моей постели и с удовольствием планировала их с друппи счастливую будущность. Одна прогулка утром после завтрака, вторая в обед, если удастся удрать со службы. И, конечно, вечером продолжительные путешествия по городу, пара-тройка дружеских визитов, полуночные посиделки в саду Лонгли-Локли в обществе говорящего пса Дриморонда, одного из крупнейших любителей и знатоков древней углуландской поэзии. Слушая её, я понял, что до сих пор совершенно не умел наслаждаться жизнью. Вот как оказывается надо. Не перегни палку.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 Ты такая же сумасшедшая, как я сам, удовлетворенно констатировал я. Впрочем, нет, ты гораздо хуже. Любой сведущий знахарь с приюта безумных был бы в ужасе, но мне нравится. Сумасшедшая птица, прилетевшая с Орвороха, и ловко прикинувшаяся женщина. Вот ты кто. Любая женщина сумасшедшая птица. Миламори оставалась серьёзной. Любая. Запомни это, Сэр Макс. Проблема в том, что большинство женщин не стремится научиться летать.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 даром, что ноги всё ещё гудели после многочасовых блужданий в обществе неугомонной миломори. Когда дело доходит до пешей ходьбы, её темперамент становится совсем уж невыносимым. Как я вообще её в дом заманил, диву даюсь. Тёплый ветер донёс до меня слабый аромат цветущих садов левого бережья. Оранжевые и голубые огоньки один за другим загорались в окнах домов. Звуки музыки выплескивались из распахнутых настежь дверей тактиров.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 Их красота будет кружить романтические головы и после того, как я отправлюсь на свою самую последнюю прогулку. И всё же, сегодня город был как-то особенно неотразим. Густая синева долгих сумерек, приправленная ароматами дыма, мёда и мяты, властилась ко мне как огромная невидимая кошка, пока я неторопливо шагал в направлении улицы Медных горшков. Маленькое, неброское, но совершенно необъяснимое чудо. предназначенную, кажется, для меня одного. Ах ты предатель, ласково сказал мне Сэр Коф иёх, которого я поначалу не заметил. Дело не в том, что в коридорах управления полного порядка вечно царит полугумрак. Просто Коф уже экипировался для очередного рейда по городским трактирам. Закутался в свой знаменитый укумбийский плащ, который способен превратить в невидимку даже такого солидного пожилого джентльмена, как наш мастер слышащий. Почему предатель, опешал я. Ну как, почему? Едешь на Уандук, примёхонько в объятия гостеприимного Цуана Фи и без меня, неслыханное вероломство. Без вас это ладно. Он куда ещё и без меня едет, гад такой, сварливо сказал Мелифара. Он выглянул из своего кабинета, заинтригованный звучанием наших голосов. и взирал на меня с таким упрёком, словно я только что силы отнял несколько центнеров конфет у равы голодных сирот. "Моему адвокату дадут слово или меня сразу расстреляют?" осведомился я. "А что такого интересного может сообщить твой адвокат?" по любопытству Волкова. "Кстати, давно хотел спросить, что это за нелепая профессия?" Адвокат это такой специальный человек, который помогает в липшем в неприятности и идиотам выкручиваться и оправдываться. Почему-то считается, будто они сами слов в свою защиту сказать не способны. Тоном знатока объяснил ему мелифаро, большой любитель криминального кино моей исторической родины. Но наш сэр Макс сам себе адвокат. Одно удовольствие его слушать. Сейчас небось будет молоть какую-нибудь чушь о трудном детстве. Не дождётесь, фыркнул я. Хотя детство у меня действительно было то ещё, но по сравнению с предстоящей мне тоскливой поездкой в куманский халифат без вас обоих, единственных существ, которые могли бы хоть как-то скрасить моё убогое существование, детство представляется мне не самой мрачной страницей биографии. Поэтому, стреляйте, господа, мне терять нечего. Разжалобил с Волоч, огорчился Мелифара и доверительно сообщил Кофе. А я уж было морду ему бить собрался.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 а сэра Шурфа с его знаменитым конспектом рядом не оказалось. Он ушёл пораньше, чтобы сопровождать свою собаку в Королевский университет. Кстати, любопытно, этот пёс всё ещё слушает лекции или уже ведёт свой собственный спецкурс? Не знаешь? Ладно, пошли. Не откладывая дело в долгий ящик, Джуффин стремительно покинул кресло и начал медленно погружаться в каменную стену. Я судорожно сглотнул —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 Торжественный акт передачи следовало сопроводить краткой, но внятной лекцией о своих достижениях на этом поприще, дабы сэр Шурф мог продолжить и благополучно завершить мой скорбный труд. Кроме того, мне полагалось ввести Мелефару в курс нескольких мелких дел, расследование коих почему-то входило в сферу моей компетенции. Вызвать Нуминориха из-за неочередного отпуска, каковое он получил исключительно по причине моей личной симпатии к его семейству.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 Теперь излучало мрачное гнетущее настроение. Казалось ещё немного, и оно начнёт клубиться и оседать на пол невесомыми влажными клочьями, как зимний гугуланский туман. Ужас, да, шипнул Джуфин, открывая невидимую дверь, небольшой проём высотой чуть больше метра. Нам пришлось ползать туда чуть ли не на четвереньках. Этот крысиный лаз привёл нас в один из коридоров резиденции ордена семилистника. Проём тут же исчез, словно его никогда не было.